Допрос да четвертой степени. «Ну что, сукин кот, побеседуем?» Обратился только к переговорщику. Того уже осмотрела Ольга и вынесла вердикт. Ушиб грудной клетки, сотрясение мозга, здоровенная гематома, рассечение за ухом. Не исключены трещины в ребрах, но без рентгена сказать трудно. Рентгена, сами понимаете. Предложил бы покой перевязку. «Нянечку ему еще в мини-юбке и спокойной ночи малышей на ночь, чтобы сны хорошие снились!» Согласился с ней Толик и отпустил ее. «Иди, иди, Оля, спасибо, мы дальше уж сами!» «Нет, перевязывать не надо, вон полотенцем зажмет и ничего, там не сильно течет, присохнет. Сказки он нам тут сам порасскажет сейчас». Ага. Погар закатил глаза и то ли изображал неадекватность, то ли на самом деле был пока не в себе. После пары даже не ударов, и тычков в грудь, он захрипел, упал на пол и пустил изо рта розовую пену. Допрос его пришлось отложить. Взялись за пиона водителя. Допрашивать его начал Толик. Звали того Федором. Прибился он к погару еще по осени вместе с семьей. Работал на него, чинил машину, оказывал разного рода услуги взамен на кормежку и защиту. Собственно, только кормежку. Защиты, как таковой, погар обеспечить не мог. Защита была, как у большинства в Мувске, в незаметности и ненужности для серьезных людей. Да, иногда шиферил для него, отвезти, привести, но в основном погар предпочитал по своим делам ездить сам. Нет, увы, где Белка Элеонора он не знает. Он, Федор, понимает, о чем речь идет и скрывать бы не стал, но по этим делам хозяин ездил сам. Где-то в пригороде, кажется, но это только догадки. Где у погара гнездо, то есть обиталище, конечно, покажет с радостью. Там же его, Пагара, подруга живет. Нет, не жена, подруга из фотомоделей. И, и самого Федора семья живет. Жена, дочка и племянница. Сестра умерла вот перед Новым годом. Все покажу, все, все, как, как скажете. Если к себе возьмете, очень признателен буду, чеслово. слово. Все что угодно, ребята, чисто за еду, а? Мне семье, а? Олег пообещал подумать и вышел из комнаты. Столкнулся с уже поужинавшим Сергеем. Нет, Серый, пока ничего. Ну, как бы на быстрые результаты не рассчитывали. джексон где спать будет? У тебя? Как он с телефоном разбирается? Ага, занялся, Гуд. Иди, иди, как сделаешь, принесешь. Тут пока ничего интересного. Колем пиона, потом возьмемся за Пагара. Хорошо бы все это сейчас прямо сделать. Или как там после происшествия с Белкой будет все это Хз. В комнате дико заорал пион, его вопли перекрикивали полные ярости крики Толика. Олег заторопился. «Иди, иди, ничего тут интересного. Толян в дестапо играет. Иди, говорю, телефон сейчас важнее». Не верить пиону не было оснований, тем не менее Толик по своему обыкновению после первой стадии допроса напустил на него дороже Пообещал всяческие муки и пытки, если соврет хоть в мелочах, и даже не удовлетворившись его чистосердечным рассказом, на всякий случай применил к нему и пытку. Даже, по сути, не пытку, а психологический метод устрашения. Нарав на пиона, что он все врет, нам все точно известно, я тебе сейчас все пальцы поторваю, надел ему на указательный палец леску, завязал ее узлом и, подсунув под нее карандаш, принялся закручивать. Леска врезалась в посиневший палец, Федор орал, плакал и клялся, что сказал только правду и больше ничего не знает. Толик орал на него и угрожал, что если он не расколется, то еще пара оборотов карандаша, и твой палец отпадет. С ужасом глядя, как туго закрученная леской, правда, казалось бы, вот, вот ампутирует ему пару фаланг, пион плакал слезами крупными, как горошины, и молил оставить ему палец. В точно рассчитанный момент в комнату вернулся Олег, посмотрел на происходящее действие и не одобрил. Прогнал Толика, освободил пиону палец от лески. Собственно, ничего страшного, кроме испуга. Палец, так он знал, ампутировать невозможно, но на испуг нормально». И теперь уже сам, по контрасту с бешено оравшим и угрожавшим Толиком, еще раз спокойно и подробно расспросил пленника. Заливаясь слезами и клянясь жизнью и семьей, что не соврал, тот повторил, собственно, практически все то, что Олег уже слышал и до того, и стоя во время допроса пристра... с пристрастием за дверью. Допион, скорее всего, действительно ничего не знал о местопребывании Леоноры, что и подтвердил старый, как сама история сыска, метод добрый, злой полицейский. Пиона покормили и отправили к остальным, наказав им за новеньким присматривать и не обижать. После этого вновь занялись погаром. Пристегнутый наручниками к батарее этажом выше, пристегнутый надежно, с руками за спиной, чтобы не смог каким-нибудь хитрым образом от наручников освободиться и пытаться сбежать, по примеру покойного бруцеллеза. Он, конечно, слышал вой, плач и крики пытаемого своего водителя. Тот орал на всю башню и отдавал отчет, что его самого ждет. Его посадили на табурет посреди комнаты и, уже не рискуя бить, чтобы не вызвать очередной обморок, Толик задал ему главный основной вопрос: где Элеонора? Тем временем Джексон уже успешно разобрался за паролем на телефоном Погара, и Сергей принес его Олегу. Олег погрузился в изучение фотографий и записей. Пара фонарей, положенных на мебель, как положено по канонам допроса, ярко освещали физиономию бывшего переговорщика, оставляя все остальное помещение в темноте. Пагар кривился от режущего света и моргал, и молчал. Судя по всему, он был в ступоре, и после столь резкого изменения своего положения, от хозяина жизни, диктующего условия, к бесправному пленнику, и от травмы, и от страха. — Ты что же, сука, погарская, язык проглотил? — почти ласково обратился к нему Толик. Я ведь и проглоченный его достану, и ты им живенько заработаешь, скажешь мне все, где Леонора, кто ее крал где гнездо, кто тебя навел на такую веселую мысль нас кинуть. И вообще все, все, все, включая свой первый сексуальный опыт. Но это потом. Первое. Где Элеонора, быстро сволочь? Погар морчал. Ах ты сука! Сидевший напротив Толика уже занес было руку, чтобы с одной тону в голову, но вовремя одумался. Опять гад в обморок, сплошная потеря времени с ним. «Молчит!» — обернулся в темноту, где стоял Олег. «Что ж, давай сразу третью степень, что то тянуть?» — буркнул Олег, не отрываясь от телефона. «Только что без вредительства, опять ведь отъедет. И двери закрой, орет на всю башню», — попросил Олег, когда и правда погар стряхнув в себя свое кажущееся безразличие, заорал. Там женщины-старики, Ивановна, Олечка. Давай всем не будем наши методы демонстрировать. Пусть привыкают к методам, промыхтел Толян, склонившись над движащим уже погаром. Да не заблуждаются они, я так думаю, не то время. Пап, а третья степень это чего? Спросил заглядывавший через плечо отца Сергей. Ну, как сказать, считается, что первое это просто, собственно, допрос, по голосу пояснил Олег. Вторая психологическое давление. Третье, рис с пристрастием, собственно, пытки. Ты уверен, что у тебя других дел нет? Шел бы с Джексоном, в ком поиграл. Тут сетки нету. Не, я побуду. Что ты? Думаешь, меня этими криками еще можно напугать? Да не то, чтобы. Сергей заглянул в лицо отца, слабо освещенную обыльском фонаре и экраном смартфона. Интересно. Вот он все Толика на всякие такие дела подписывает. А не было бы Толика. Сам бы стал пытать? Не, он не такой. Хотя, если вспомнить то, что сейчас казалось уже полузабытым сном, разговор с отцом в том мирном, изобильном еще времени, когда он сказал, что получается, что Толик и есть он сам, вернее, как бы его часть, такая вот специфическая часть, черт его знает, может и стал бы, даже, наверное, стал бы, как он дрался на ножах с тем толстым гопом, как он ему по щеки ножом отмахнул еще до появления Толяна. Да, как все запутано. Погар визжал. Толик сломал пополам тот же карандаш, сунул половинки его погару между пальцев и теперь, зажав ему кисть руки в своих клешнях, тискал ее, вызывая у того дикую боль. Или ему казалось, что дикую. В арсенале Толика было еще немало специфических способов развязать язык, уже не столь гуманных, но и существенно более болезненных, а значит и действенных. Толик тискал тому руку, Погар визжал на всю башню, несмотря на закрытые двери, и наверняка на всю округу, несмотря на заколоченные и зашторенные окна. Это ничего, больше уважать будут. Пусть знают, что тут в башне не пряниками угощают. «Где Элеонора? Где она, падла, Погарская? Говори, сейчас же, или я тебе сейчас все пальцы поразможу!» — рычал Толик, жаждая побыстрее получить результат. «Это было бы очень уместно, прямо сейчас получить результат, чтобы по темноте еще ночью вытащить белку, где она там находится». Но тут молчал. То есть он не молчал, он визжал и орал на, во всю глотку, но ничего не говорил по делу. Непонятно от чего. То ли сказывалась контузия, и до него просто не доходило, что от него хотят. То ли от безысходности и ненависти, что так глупо и безвозвратно попался. Но результата не было. Вернее, результат был негативный. Поперхнувшись криком, Погар закашлялся, дернулся и в очередной раз свалился с табурета. Обморок. «Вот изящная скотина!» – выругался Толик. «Опять!» Не понимает деликатного обращения. Изящная? Это что, по-твоему, какая? Олег склонился над упавшим, светя теперь ему в свет своим налобным фонарем. Резко запах он запахло ноштырем, погар замечал. Знаешь, Толян, по-моему, у него шок Вот и Оля что-то подобное говорила. Он сейчас ничего не скажет. Или из упрямства, или просто не соображает, что от него хотят. Хоть ты его запытай. Надо сделать паузу, пусть придет в себя. Олежа, Алеонора-то, а? «Да понимаю я, понимаю я все. Риск, да. Кто-то где-то ее содержит, охраняет. Эти с обмена не вернулись, радиосвязи тоже выпали. Ясно, что охрана подсела на измену. Сейчас на ночь ее все равно, наверное, в другое место переведут и будут выжидать. Я бы во всяком случае так сделал. Так что давай этому роду дадим паузу хотя бы на ночь. Смотришь, под утро и придет в себя. А мы пока в записях его покопаемся, в телефоне». Ты его, наверное, на цепь посади, что от Джамшуда осталось, в его обиталище. Утром продолжим разговор. Одет он тепло, за ночь не замерзнет, да одеял там с избытком. В сопровождении Сергея Олег вышел. — Нет! — пробормотал Толик, когда дверь за ними закрылась. — У меня насчет тебя, поганка, другие планы. Ты у меня эту ночь остаток жизни вспоминать будешь. «Пошел, тварь, пошел! Пошел, я сказал!» Толик задал пинком направление движения по гару, и тот, не устояв, покатился в снег, заскулил, возясь там со связанными за спиной руками. На улице было морозно, хотя пурга уже заканчивалась. Темно. Луч фонарика быстро обижал окрестности, мазнул по гару и погас. Темно. Хотя соседи у башни есть, днем видны были тропки. Кажется, пара семей келькачевала в ближайшие дома, надеясь на сильное соседство, как куропатка, вьющая гнездо поблизости от логового волка, или крестьянские хижины у высоких стен рыцарского замка. Олегу больше нравилось второе сравнение, а Талену было просто наплевать. Переселились и переселились, пусть живут. Надо будет их как-нибудь отыскать, благо по снегу достаточно просто, и напустить шороху, пусть работают вынесенными постами, как у спеца в домах возле кладбища. Пока что не понять, где обосновались светомаскировка. Оно и понятно, в башне тоже не светилось ни одной щелки как, наверное, и по всему муску, кроме, понятно, огороженных высокими стенами территории баронов, тех, кто выжил, до зеленой зоны, там прожектора по ночам. Не то, чтобы люди опасались, что кто-нибудь ночью вломится, хотя это тоже, сейчас у всех практически было оружие, и желающие вломиться в неурочный час однозначно понесли потери. Но к чему обозначать свое местопребывание? Можно схлопотать заряд картечи или очереди в окно, просто из хулиганских побуждений, или от досады, что вот у кого-то света, наверное, тепло, а ты тут таскайся ночью, мерзни. Так что из уличного освещения были только низко тускло-серые зимние облака, подсвеченные звездами, да еще более тусклый снег под ногами. «Ты что, морда, долго будешь тут кряхтеть?» Еще один пинок помог погару окончательно подняться. «Сам виноват! Не, ханил, не хамил бы раньше, я бы к тебе, паскуде, более э, толерантно относился. Кололся сразу, ночевал бы в относительном тепле. А теперь пше пшел давай двигай вон туда!» Толик задал погару направление через двор и сам пошел следом. Чутко прислушиваюсь, прижимая локтем к боку автомат. Тихо, только приятно скрипит, как крахмал снег под ногами. Пахнет дымком, то ли с башни натянуло, то ли с окрестных подвалов. Впрочем, сейчас везде в Мувске пахнет дымком, где вообще есть живые. Вот как будет пахнуть по весне, вот это да. Как говорил Олег, весна покажет, кто где срал и кто где умер и притаился под снежком до весны. Ага. Они прошли в темноте через двор, Толик лишь пару раз и на короткие моменты включал фонарик, когда миновали большой бесформенный сугроб, скрывавший под собой наваленные один на другой кузова машины, и одну из двух во дворе помоек, теперь себе себя представляющую сугроб еще больших размеров. Подошли к углу пятиэтажного дома напротив, к торцу, где вниз в полуподвал вела занесенная сейчас снегом лестница. Погар начал мелко трястись и скулить, он решил, что его ведут на распыл. В целом момент был благоприятный, чтобы вновь его присануть на тему «Признавайся, где Леонора», но Толик уже решил для себя, что на сегодня расспросы закончены, чтобы не пристрелили сразу, он, падла, может и соврать от страху, и что, переться сейчас по ночи проверять? Нет, теперь уж утром, все утром. Столкнув невезучего переговорщика вниз по лестнице, Толик спустился сам и некоторое время повозился, разгребая ногами снег, приваливший незапертую дверь. Подергал, приналег плечом, дверь подалась, оставив достаточную для входа темную щель. «Давай двигать, падла!» Протолкнув погара за дверь, Толик протиснулся сам. Маленький тамбур и дальше помещение бывшего магазина обоев с прилавком, со стойкой кассы, на которой, собственно, до сих пор касса и стояла. Луч фонарика бегала, пробежался по стенам, по прикрепленным у прилавка огромным книжкам-планшетам с образцами обоев. Толик тут неплохо ориентировался, так как был тут не раз и не два. «Давай-давай, дальше руй, вон туда!» Он протолкнул пленников в соседнее помещение. Раньше все сплошь заставленное стендами, на которых крепились рулоны обоев. Сейчас все эти стенды, как и смятые затоптанные остатки рулонов, не пошедшие раньше в печь бывшим жильцам дома, были свалены у одной из стен, освобождая добрые две трети площади. «Во, пришли! Что ты переночуешь?» Толик толкнул погара в угол, и тут споткнулся а что-то на полу. Давай, давай, давай! Спать уже хочу. Сколько ты крови моей только за сегодня выпил, паскуда? Пожалуйста непонятно кому Толик и, расстегнув один из браслетов на руках погара, пристегнул его к стояку бывшей системы отопления. Вот тут и переночуешь. Можешь вот в углу сидеть, чтобы не на полу. Подложишь под задницу. Толик ногами подпинал к погару несколько смятых рулонов. А я пойду вот. Не хамил бы, вел бы себя, как порядочный пацан. Не занимался бы кидалом, спал бы в тепле вместе со своим пионом. И на завтрак – макароны. <свят> так что посиди, сволочь, подумай о своем поведении. Бить я больше не буду. Думаю, что ночь размышления и медитации тебе хватит, чтобы стать честным и откровенным завтра с нами. Толик остался очень довольным произведенной речью. Он был отправился уже к выходу. Луч фонарика, направленный под ноги, выхватывал вдруг чьи-то ботинки – скрюченную кисть руки, еще кисть, не мужская, узкие длинные пальцы, даже маникюр. Но потом вспомнил и вернулся. «Да, чуть не забыл, чтоб тебе не было тут страшно, в темноте-то. Оставлю тебе освещение, ночник, так сказать, пока не уснешь». Он достал из кармана алюминиевую таблетку маленькой свечки, пристроил ее на полу. Синий язычок пламени турбозажигалки лизнул фитиль, и на нем повис крошечный, но постепенно разгорающийся огонек. «Вот, наслаждайся». Соседей у тебя тут много, но все молчаливые, ага, все, вернее, большая из них часть пытались что-то предъявить нам в открытую или втихаря. Вот, подумай о своем поведении, это как его переосмысль. Да, я завтра я приду за тобой, и мы определимся, желаешь ты тут остаться с этими молчаливыми соседями насовсем или предпочтешь более разговорчивых? Давай покеда. Он вышел. Зашуршала закрываемая дверь, потом раздалось несколько толчков и ударов. Толик подперлся снаружи валявшимся тут же куском крепежа от стенда. И наступила тишина. Напряженно прислушивавшийся к шуму, создаваемому Толиком, погар наконец осмотрелся. Разгоревшийся огонек свечки, стоявший... Посреди помещения давал тусклое, трепещущее, но достаточное для обзора освещения. Сначала ему показал что подвал завален тряпками и старой обувью. Но он смотрелся. Нет, вроде как склад манекенов, опять нет. Он смотрелся. Свободен был только узкий проход, все остальное помещение занимали трупы. Совсем рядом к стене, возле которой он был прикован, так что можно было легко достать рукой, полуприслонён к стене труп мужчины в камуфляже, весь изодран и подплыл черными пятнами, как будто его вытащили из камней дробилки. Вместо головы осколки черепа с черными мерзовыми сгустками. Отдельно торчит ухо с клоком волос. замерз, так вот, в полусогнутом состоянии, с торчащей в сторону рукой, и прислонён к стене. У другой стены, но тоже близко, существенно менее изодранный, но тоже сильно пострадавший труп молодого парня, перекошенное лицо, открытый как бы в крике рот. Рядом с ним несколько трупов, один на одном, несколько без головы. От другой стены, как бы с узумлением, взирал на него пустыми глазницами труп молодой девушки, полуприкрытый веки, веке, мучительная гримаса, явно обгоревшая и лицо и волосы. Еще труп, еще, опять без головы, этот сильно обгоревший. Труп женщины в возрасте лежит сверху на нескольких других руки, аккуратно сложены на груди, как спит? А вот и несколько мужских голов, выставленных вряд на прислоненном рядом с входом стенде. На одну голову даже напялена черная суконная кепка. Кажется, все смотрят на погара с подозрением, с осуждением, с гневом. Почему он тут? Еще живой, теплый, шевелящийся? Почему? Уже подходя к башне, Толик услышал еле слышный слабый вопль погара. Довольно улыбнулся. Вот посиди там ночью, обдумай свое поведение. Еще с удовольствием отметил, что не только братела но и я кое-что шарю в психологии. Я не я буду, если он завтра не расколится. Когда Олег с Сергеем спустились в кухню-столовую, все уже устроились на ночь. Обмененная Валя давно уже и крепко спала, ее решили не будить. Люда сообщила, что пионы накормлены и у себя, в общем, все было в исправности. Поднялись на этаж в мастерскую, там Олег еще какое-то время, сам, например, самоотверженно пытался просматривать фото на телефоне. Ничего, что могло бы немедленно дать наводку на место пребывания Элеоноры, сволочь Погар был осторожен. Взялся листать блокнот и записную книжку, отдав телефон зевающему Сергею, но поймав себя на том, что по нескольку раз уже пролистывает одну и ту же страницу, не понимая содержимого, сдался наконец. День был насыщенный, событиями нервный, и, в общем, все, что могли, они из него уже взяли. Все остальное завтра, завтра. Да, не получилось с Белкой сегодня однозначно решить вопрос, но будем надеяться, ничего не потеряно. Завтра. Попрощался до утра с Сергеем, отправившимся спать в палатку, где уже устроился и похрапывал Джексон, Связался по рации с братом. Тот сообщил, что погар на ночь определил, без деталей. Что ложится спать? Ну, будем надеяться, что завтра день будет удачнее сегодняшнего. Сегодня всего-то не дали себя поиметь, но цели вернуть белку так и не достигли. Посмотрим, что завтрашний день нам принесет. В подъезде резко задаребежал звонок, сигнализирующий, что башня переходит на ночной режим охраны и все перемещения прекращаются. Щелкнули тумблеры на самодельном пульте, зажгли светодиоды, сообщая, что те немногие, самые основные мины, восстановленные в первую очередь Олегом, переведены в активный режим. Можно было ложиться спать.